Лукас смотрел, есть ли это, возможно, еще более непонимающие. «Но, по-моему, это не обязательно самая худшая база для дружбы». Мои слезы прекратились так резко, как будто кто-то выдернул шнур к комнатного водопада. «Дедушка, только не будь сейчас таким несообразительным!» воскликнула я. «Сначала он меня целует, а потом я узнаю, что все это только тактика и манипуляция, а потом он приходит с этим «давай останемся друзьями» выражением». «О, понимаю». «Такой подлец!» Лукас все еще выглядел не особенно убежденным. «Извини, что я так глупо спрашиваю, но мы, надеюсь, говорим не об этом, де Виллер, парни, номере одиннадцать, Алмази!» «Увы», — сказала я, — «именно о нем мы и говорим!» Мой дедушка простонал. «Вот уж действительно, молокосос! Как будто дело уже и так недостаточно сложное!» Он бросил мне на собы платочек из ткани, взял из рук мою сумку и энергично сказал: "А сейчас прекращай реветь. Сколько у нас ещё времени? В 21:00 твоего времени я прыгну назад". Как это ни комично, но после того, как я выплакалась, мне стало лучше. Намного лучше, чем как это после взрослого варианта с гневом. Как там было с молоком? Я действительно немного хочу есть. Этим я заставила Лукаса рассмеяться. Ну что ж. Тогда пошли лучше снова наверх. Здесь внизу так клаустрофобически, и кроме того, мне нужно позвонить домой и сказать, что я задержусь. Он открыл дверь. Пошли, маленький молокосос, а по пути ты сможешь мне всё рассказать. И не забудь, если тебя кто-нибудь увидит, ты моя кузина Газель из деревни. Спустя почти час мы сидели с дымящимися головами в бюро Лукаса, А перед нами лежало бесчисленное количество листковых записей, которые состояли по большей части из дат, кружков, стрелок и вопросительных знаков. Кроме того, толстые и припретённой кожи фолианты, анналы хранители за многие десятилетия и обязательная тарелка с печеньем, которых у хранителей во всех временах было немерено. То, что с молоком было очевидное недоразумение. А жаль, Слишком мало информации, слишком мало времени, снова и снова повторял Лукас. Он метался беспокойно туда-сюда по помещению и то и дела взлохмачивал волосы. Постепенно, несмотря на помаду, они стояли у него на голове дыбом. Что бы я мог спрятать в этом лардце? Может быть, книгу с массой информации, которая мне нужна, предположила я.